Глава третья. «Жень, вернись в тело, пока не поздно», — повторила княжна. Но опьяненный, долгожданный местью, не хуже, чем алкоголем, призрак брата не слушал Лизу. Девушка нервно кусала губы, не зная, как поступить. «Если призраков оставить в покое, вреда они друг другу нанести не смогут. Они же не могут ни умереть, ни чувствовать боли. А если закончить изгоняющее заклинание...» то оно заденет и Евгения. «Сейчас ты у меня за все получишь!» прокричал брат и схватил мертвого старика за горло. Но в ответ подселенец лишь рассмеялся, словно для него все происходящее было лишь развлечением. Я не мог просто стоять и смотреть, как брат по своей глупости меняет жизнь на месть, которую так не сможет осуществить своими руками. Счет шел на секунды, поэтому пришлось действовать максимально быстро. Не было времени на долгие разговоры, поэтому я тщательно выбирал слова. «Жень, послушай», — начал я громко и четко, — «ты его не убьешь, вернись в тело». «Нет, он должен страдать», — процедил брат. «Он уже мертв и страдать не будет, но мы можем его изгнать, это будет лучшая месть». Брат обернулся, словно и не думал об изгнании. Мне удалось успокоить его. «Вернись в тело, иначе нам придется изгонять вас обоих», — пригрозился я. «Ладно, чего сразу угрожать?» Пробурчал Женя, его призрак опустился к лежащему в огне телу, чтобы слиться с ним. Лиза с облегчением вздохнула и закончила изгоняющее плетение. Ее сияющие белым светом нити зависли в воздухе и обратились в лоссо, что накинулось на призрака-подселенца и начало стягиваться на нем. Итак, до тех пор, пока полупрозрачная фигура не развеялась в воздухе. Больше он никого не побеспокоит, сказала Лиза, вытирая пот со лба рукавом платье. «Женя очнется?» — нервно спросила стоящая рядом со мной Света. «Да, сейчас мы продолжим ритуал». Лизе потребовалось несколько секунд, чтобы отдышаться. Все же происходящее вокруг тянуло из нее силы с бешеной скоростью. От горящего пола Исходил дикий жар. У меня самого пот скатывался с головы, а рубашка уже прилипла к телу. Это этот чертов запах. Запах смерти становился лишь ярче. Я невольно начал мечтать, чтобы это все скорее закончилось, и мы открыли окно. Лиза нарисовала в воздухе еще одну печать. На этот раз гораздо меньше и проще предыдущей. Она зажглась фиолетовым и также нависла над братом, чтобы закружиться. а вместе с ней завертелся и огонь, создавая настоящий ураган из пламени, который не смел вырваться за пределы круга. Пламя плясало, как на дьявольском балу, забирая в свое нутро моего брата, на котором по-прежнему не было ни единого ожога. Так происходило пять минут. Все завороженно смотрели, одна Лиза двигала руками, управляя только ей понятным процессом. А потом она остановилась, встряхнула руки, и огненный смерч затих. Искры фиолетового пламени исчезли, а на полу остался гореть лишь обычный алый огонь. И теперь он медленно распространялся по комнате, пожирая паркет. А трупный запах сменился ароматом жженого лакированного дерева. «Гасите пожар!» — бросил я охранникам, что ждали команды. Больше пламени не щадило брата. И теперь каждый миг мог стоить ему дополнительных ожогов. Но надо отдать охране должное, они сработали оперативно. Двое мужчин встряхнули огнетушители, и холодная пена заполнила очаг возгорания. На нас тоже попало, но это уже мелочи. Я ринулся к двери, за которой стоял приглашенный целитель, и пригласил его войти. Мужчина, собранными в хвост волосами, осмотрел брата, велел намазать его ожоги целительской мазью, как отмоем его от пены. а в остальном заключил, что брат здоров и скоро должен прийти в сознание. На этом я целителя отпустил и поручил заботу о брате-слугам. И уже через час после того, как все привели себя в порядок, мы спустились в большой зал для совместного ужина. Лиза села рядом со мной. Слуги вынесли первое блюдо, запеченное индейку с картофельными дольками и овощами. Солоноватый запах приправ от свежеприготовленного мяса сводил с ума. но я не спешил начинать трапезу. «У тебя руки дрожат». Заметил я, как вилка подрагивает в руках княжны и сказал ей об этом. «Я потратила слишком много сил. Нужно время, чтобы восстановиться», ответила Лиза, вымученной улыбкой. «Я закажу тебе зелье для скорого восстановления», предложил я. «Не стоит. Я от них буду сутками спать. А так хоть проведу время за просмотром сериалов, мой князь». Вместе с призраками. У них вкусы совпадают», — заметила Маша. «О чем ты?» — переспросил я. «О том, что комната Лизы превратилась в сборище мертвых душ. Ты их вернул для своей охраны, а они решили, что сериал дороже», — с иронией заметила графиня. «Пока они не научились сражаться так же, как Макар, толку от них, что в моей комнате, что перед телеком одинаково». «Не скажи, мой князь», — на этот раз Лиза искренне улыбнулась. У меня они тоже не просто сидят перед телевизором. Я слежу, чтобы они продолжали тренироваться. Серии же надо кому-то переключать». Внезапно дверь в обеденный зал распахнулась, и в комнату вошел Евгений. На нем был дорогой синий костюм, который я раньше никогда не видел на брате. Обычно Женя выглядел крайне небрежно, если не собирался на мероприятие, но сейчас он гордо зашел в зал с ровной спиной. Волосы были аккуратно зачесаны, а от недельной щетины не осталось ни следа. Он молча занял место подле Лелесси, пока все молча наблюдали, пытаясь осознать такое скорое преображение. «Почему все замолчали? И где отец?» — внезапно спросил брат, осматривая нас непонимающим взглядом. Все сидящие за столом переглянулись. «Жень, что последнее ты помнишь?» — спросил я. «Мы с Александром обсуждали новый закон о налогах на приеме у князя Шолохова», — спокойно ответил брат. От меня не скрылось, что он и не смотрел в сторону бутылок шампанского, стоящих на столе, а потянулся к стакану с вишневым соком. «У меня для тебя плохие новости, брат», — начал я. «Брат? Алексей?» Женя опустил взгляд, ему было сложно осознать происходящее. «Да, прошло уже десять лет, и многое изменилось. Но куда делась моя память? Возможно, она ушла вместе со второй душой, предположила Лиза. Слишком долго они воздействовали друг на друга. Да объясните уже внятно, что происходит. Женя начал нервничать. Лисси, окажи честь, попросил я. Брат всегда спокойно воспринимал красноволосую, так что лучшего кандидата для восполнения пробела в последних месяцев не найти. Лисси кивнула и первым делом представилась брату. А затем мы весь вечер слушали ее истории. И даже когда ужин закончился, Лиси и Евгений переместились в гостиную, и она продолжила свой рассказ. «Прямо камень с души», — сказал я, выглядывая в открытое окно в своей комнате. В безоблачном небе сиял серебристый месяц, а морозный воздух спешно разбавлял духоту особняка. «Ага, он даже пить не начал, удивительно», — воскликнул Макар. «Постучу-ка по дереву на всякий!» Он материализовал костяшки и постучал по моей прикроватной тумбе. «Кстати, а чего ты до сих пор спишь один?» — спросил призрак. «Даже я теперь ночи с Настей провожу». «И с остальными призраками перед телевизором», — усмехнулся я. «Ну надо же нам как-то коротать время, раз мы больше не можем спать. И ты не переводи тему». Я еще не выбрал. «И в Смоленске меня Неля ждет. Каждый день отчеты о воспитании малька отправляет. «А чего тут выбирать? Сделал предложение Лизе, ее и приглашаю в спальню», — подмигнул мне призрак. «Не забывай, что это, в первую очередь, политический брак. Но это не отменяет того, что она по тебе сохнет. Вообще, мне кажется, несправедливо, что у тебя одного столько женского внимания». «Завидуешь, что ли?» — усмехнулся я. «Ну, самую малость», — ответил Макар и развел руки в стороны, словно стараясь охватить всю комнату. «Так собери себе призрачный гарем, что мешает?» Рассмеялся я, представив эту картину. «А можно?» «Я-то думал, что ты не шибко горишь привязывать к себе лишних призраков. Мы же твоей энергией питаемся». «А кто сказал, что я их буду к себе привязывать?» «Найди себе источник магии, там собирай своих дам». «Нет, так неинтересно», — надулся призрак. Я собирался закрыть окно, как внизу раздался странный звук. Нечто среднее между рыком и стоном. Посмотрел вниз к пристройке. Зубастик высунул оттуда свою голову и взглянул на меня своими большими ярко-голубыми глазами. А затем отправил образ, как он плещется в магическом озере под Смоленском. У него закончилась магия. Гораздо раньше, чем я рассчитывал. Что ж, Макар, не судьба тебе сегодня продолжение сериала увидеть? Сказал я и начал натягивать штаны. Это еще почему? Идем в подземелье. А если я там найду красивую девушку призрака, можно будет ее себе оставить?» Макар выпучил свои глаза, стараясь сделать максимально жалобный вид. «Посмотрим». Он опустил плечи и изобразил печальный выдох. «Лучше бы ты с таким рвением призраков тренировал», сказал я, застегивая рубашку. «Да они еще ленивее, чем я», — отмахнулась привидение. «Напомни им про нашу сделку. Если не хотят помогать, то я всегда могу их изгнать. А это может сработать. Призраки никогда не хотят добровольно уходить на тот свет. Я положил кирпич в новый рюкзак. Обычный. Огнеупорный мне еще сделать не успели, но сегодня ночью я не собирался лезть в самое пекло. Лёш, ты куда?» — спросила Света, только я собирался выйти во двор. И как она меня подловила? Вот словно из ниоткуда взялась. Точно у привидения этому научилась. Подземелье. Искать магический источник для зубастика. Ему нужно много магии перед поездкой на Байкал», — ответил ей сестре. «В лагерь на озере вообще нельзя было брать питомцев, согласно регламенту, который мне прислал Лев Борисович. Но я не собирался оставлять регата в Москве, поэтому придумал особый план. А можно с тобой в подземелье?» «Уверена. Там пыльно и грязно. Я вооружусь антисептиком и салфетками», — улыбнулась сестра. «Пожалуйста». «Хорошо. Но чего тебе дома не сидится? Я плохо понимал рвения любящие чистоту света забираться в грязное и темное подземелье под Москвой. Дело в Жене. Мне непривычно видеть его таким. Пока его даже летучая мышь странится. Лео не понимает, что произошло с его хозяином. И Жене, и нам нужно время, чтобы привыкнуть. Да, в общем, я просто хочу отвлечься. А если там можно будет парочку монстров поджарить? «Их уже до нас поджарили», — перебил я сестру. «Москва огромная, сомневаюсь. Если встретим кого, обещаю уступить тебе. А сейчас иди одевайся, пока Зубастик без нас не утопал». Света радостно воскликнула и побежала по лестнице наверх. А я всем нутром ощущал эмоции своего питомца. Ему не терпелось восполнить магию. Казалось, что у Зубастика забрали часть его самого — Но не мог же я внедрить регату свой источник. Вернее, попробовать-то мог, но где гарантия, что это его не убьет? Любые манипуляции с даром первоисточника очень опасны. Этому меня научил случай с Гаврилой. Так что если бы поблизости был регат, на котором не жалко проводить подобные эксперименты, то я бы непременно попробовал. Но такого нет, и поймать их почти невозможно. За всю историю так вышло только с одним клыком. Света спустилась через пять минут. Она собрала волосы в хвост и надела легкую кожаную куртку. Это была повседневная одежда, хоть и дорогая. И хорошо, а то в платье я бы ее в подземелье точно не пустил. Мы вышли на улицу под покровом ночи. Было безоблачно, и звезды ясно сияли над головой. Такое редко увидишь в городе, особенно зимой. Зубастик вел нас за собой по узким улочкам старого города. Изредка он останавливался, чтобы принюхиваться, выбирал направление и шел дальше. Настоящий магический детектор. Мы блуждали около часа, но на нашу удачу на улицах почти не было людей. Лишь изредка проезжали машины. Конечно, кому захочется гулять в холодную зимнюю ночь, кроме чьи-то Воронцовых с их ручным регатом. И вскоре Зубастик остановился возле люка канализации на расчищенной асфальтированной дороге. «И как ты собрался туда пролезть?» — не без иронии спросил я у питомца. Он задумался. Обычно Зубастик отвечал образами, но сейчас у него не было ответа. «Я в канализацию лезть не хочу», — заявила Света, сморщив носик. «Я тоже. Но, скорее всего, Зубастик почувствовал то, что находится под ней. Значит, поблизости должен быть другой проход», — ответил ей сестре и позвал своего мертвого разведчика. «Макар!» «Уже все выяснил, капитан?» Отозвался он, выплывая прямиком из закрытого канализационного люка. «И?» «Вон в подвале того здания есть проход», указал он на круглосуточный супермаркет. «А там пусто или склад магазина?» уточнил я. «Склад?» «Как ты угадал?» «Ну, сейчас там всего один охранник спит, а проход находится в подсобке». «Магазину после нас придется ремонт делать», усмехнулась Света. «Ничего, завтра же отправим им пожертвования». Отмахнулся я и направился к супермаркету. Мы вошли через черный ход. Я воспользовался заклинанием открытия замков, и хлипкая дверь, через которую сотрудники выходили наперекур, отворилась. Зубастик уже так вымахал, что еле помещался в коридоре. Его крылья касались стен, оставляя царапины на плитке. Мы тихо зашли в подвал, переделанный под склад магазина. Как и сказал Макар, здесь спал всего один охранник. «Можно я на него сонное заклинание нашлю?» — шепотом спросила сестра. «Давай», — тихо ответил я. Не знал, что она так умеет. Света сложила в воздухе причудливый узор из ярко-красных нитей, а затем подула на него, и плетение обратилось в пламя. На миг я решил, что она хочет сжечь охранника, но нет. Пламя впиталось в тело уснувшего на стуле мужчины. «Теперь он до утра не проснется», — улыбнулась Света, отряхивая руки. «Ага. Только как в стихии огня вообще появилось сонное заклинание?» — недоумевал я. «Ну, оно не совсем сонное. Света». «Что света? Огонь испаряет лишнюю влагу, и тело в истощении теряет создание». Ха. А я-то думал, что это во мне жестокость зашкаливает», — рассмеялся Макар. «Да ничего ему не будет. Но ну, выпьет завтра пять литров воды», — нахмурилась девушка. «Больше так не делай без весомых причин, поняла меня?» Строго спросил я. «Да», — ответила Света, виновато опустив взгляд. Макар указал нам на часть пола, где находилась заветная потайная дверь. «Сможешь открыть с той стороны?» — спросил я у призрака. Он уже хорошо умел материализовать не только шпагу, но и руки, поэтому должен был без труда и на рычаг нажать. «Я попробую, но не обещаю. Ну и если получится, отойдите подальше. Пол тут хлипкий, сразу провалится». ответил Макар и скрылся в недрах пола. А через минуту внизу раздался звук работающих шестеренок. Старая плитка под ногами заходила ходуном. Так продолжалось еще минуту, пока звуки не стихли, но пол остался на месте. «Видимо, не так уж плохо здесь ремонт делали», посетовал Макар, выплывая обратно к нам. «Зубастик», позвал я регата и кивнул на место, под которым находилась дверь. Регата уговаривать не пришлось. Он бросил недоеденную пачку чипсов и как прыгнул на обозначенное место. И тут же провалился вниз, заставляя Свету рассмеяться. Теперь посреди пола зияла круглая дыра прямо по размеру поп и зубастика. Ох, надеюсь, что сотрудники над нами этого не услышали. «Там есть лестница?» — спросил я у призрака и включил фонарик на новом телефоне. Снова взял неубиваемый. И жаль, что на них нельзя поставить заклинание от потери или кражи. «Да, можешь смело прыгать», — усмехнулся призрак. Верить на слово этому любителю шуток я не стал, но сам увидел внизу каменную лестницу, стоило улечься поднявшейся пыли. Мы со Светой спустились, а Зубастик немедленно и понесся вперед. Пришлось посылать ему останавливающий образ. Только тогда он нас дождался посреди темного старого коридора. «И чего он такой неугомонный?» — спросила Света. «А если бы ты могла колдовать только после купания в озере, разве вела бы себя иначе?» хм, «Логично. Вопрос снят». Зубастик безошибочно вел нас по катакомбам к своей желанной цели. Однако очередная лестница вывела нас к современной металлической двери, но и ее замок не устоял против моего заклинания. А когда мы спустились в широкий зал... то перед нами предстало отнюдь не озеро и даже не лужа. И здесь были колбы, наполненные магическим концентратом разных цветов, разного происхождения. Только вот это были не остатки экспериментов прошлого, которые мы искали. Это было то, что в современном мире называют псевдомагией. И ничего удивительного, что здесь была охрана, которая сразу нас заметила. Посторонние. Схватить их. Раздался голос с другого конца коридора. Мужчина, чьего лица не было видно в тени, скинул автомат и выстрелил прямо в свету.